эллио тиранского воспитанника и маменьки новосенька, ось идеалиста в духе Петрарки. На этой позиции мне не оставалось ничего иного, кроме как назвать себя подлым соблазнителем от Кэти. Слух и вымолить-то страшно. А вот Кэти, как истинная богиня, считала всё случившееся совершенно естественным. Она бы ничего не видела тут ничего аморального. Но если поглядеть отсюда, и он изобразил ось нынешнего Джона Риверса, я скажу, что оба мы были наполовину правы, и от того целиком заблуждались. Она стояла по ту сторону добра и зла на своей олимпийской позиции, а ведь олимпийцы были всего-навсего кучкой сверхъестественных животных, наделённых чудотворными способностями. А я а вообще, не выходя за рамки добра и зла,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 по прежним канонам в рабах худших своих страстей. И был шокирован, буквально оскорблен, ибо имел равную тягу как к покаянию, так и к осуждению, той свободой, с какой его Беатрища принимала внутреннюю прелесть этих контактов. Его Лаура обнаруживала искушенность в любовной науке, и, что еще ужаснее, обнаруживала ее на мрачном фоне ухода людей из жизни.